Глава седьмая. Не летайте, девки, замуж. Вампирские кровожадные авиалинии несли меня в сторону черного замка на горизонте. Мои ноги цеплялись за ветки. Ветки рвали юбку. Но после «Ух!» я успокаивалась. Это означало, что мы снова набираем высоту. Замок приближался. Меня почему-то несли прямо в стену «Шлёп!» Мне едва удалось выставить вперед руки. Еще чуть-чуть и мопс. Я висела в воздухе, пока мы пытались набрать высоту. Окно было на 3 метра выше. напоследок выдал Мышкин. Меня протащило по стене, потом снова опустило вниз. Послышалось еще одно натужное И меня втащили в окно. Меня скинули на пол мрачного зала. Я встала, отряхивая платье и осматриваясь. Зал был готишен до безобразия. Темный, огромный, ужасный, заросший паутины и такой неуютный. Про такие залы говорят, что где-то в уголке сожрали уборщицу. За мой рваный подол зацепилась ветка. Я отряхивала платье и пыталась вытащить сухие листья из волос. Внезапно за спиной послышалось шевеление. Я обернулась в виде бледного, Болезненного аристократа. Он был тонок первой тонкостью ветвей, утончен и бледен, как после гриппа. Изысканный и какой-то рафинированный, словно подсолнечное масло, без вкуса и запаха. Светлые волосы были собраны изящным бантом, а красные глаза, как будто он всю ночь читал с из и в интернете, смотрели на меня с любовью и обожанием. «Любовь моя!» Послышался нежный голос вампира. Я даже подняла брови от удивления. Ничего себе! Когда это он успел? «Столько веков, столько долгих веков я ждал только тебя!» В голосе дохлого клыкастого красавца послышались теплые нотки. «Я думал, что вечность ужасна, но она прекрасна рядом с тобой!» «Молчи, не говори ни слова!» Твой отказ – это кол в мне в сердце. Ничего себе! Я даже смутилась, глядя на бледное щека старинный камзол. Ты прекрасна настолько, что, когда я впервые увидел тебя, мое мертвое сердце дрогнуло. Нет, любовь мою, она уже не бьется и не забьется никогда. Но даже мертвым сердцем я буду любить твою красоту. На тонких губах вампира дрогнула улыбка. Представь. Что оно бьется, тунц, тунц, тунц, тунц и бьется для тебя. Хм, а я действительно ничего так, девушка, как я раньше этого не замечала. Ты, словно глоток свежей крови, произнес герой-любовник, такая же сладкая, пьянящая и нежная. Ух ты, мужик, продолжай. Моя сама оценочка мурчала довольной кошкой, которая гладит по шерсти. «Я все-таки выйду покурить, наверное», заметил Кельпи, прочно засевший в моей голове с того момента, когда впервые его увидела. «Когда я отражаюсь в твоих прекрасных глазах, я чувствую себя счастливым. Не говори ни слова! Умоляю!» Вампир смотрел на меня и нервно отодвигал прядь волос с лица. Черно-серое, драное кружево его манжеты прошлось по его бледной щеке. «Мамочки, это так приятно и неожиданно!» Боже, как это романтично. Я хочу разделить с тобой свой гроб. Послышался голос люблённого кровососа. Он упал на одно колено, протягивая мне руку. Скажи мне, ты согласна разделить со мной вечность? Прими мой скромный подарок в знак моей любви. Я посмотрела на его руку, протянутую в мою сторону. Эм -м -м. Я пока еще не задумывалась о личном кровососе. Видимо, у меня что-то с дикцией. Когда я загадывала новый пылесос, судьба, видимо, не расслышала. Боюсь загадывать насос, чьи таблетки не спасут. Но если вампир будет продолжать в том же духе, то я, пожалуй, могу подумать. Я не знаю. Послышался женский голос за моей спиной. Что? Как? Где? Я обернулась. Из темноты. «Вылетела еще одна летучая мышь и превратилась в бледную красавицу в черном кружеве!» «Миладора, прими моего обручального человечка, и как только ты нанижишь его на свой клычок, я буду знать, что ты согласна!» Страстно прошептал вампир. «Слышали грохот? Это только что упала моя самооценка!» «Я не знаю, это так неожиданно!» Удивилась вампирша, сверкнув клыками. «В этот момент я поняла, что сегодня исполняю обязанности обручального кольца, дожидающегося своего конца. С этим нужно было что-то делать. Если вампирша примет предложение руки и сердца, то мне крышка». «Я сам выбирал его для тебя», – уговаривал граф. «Знаешь, сколько было вариантов, но я выбрал самый красивый». Вампирша уже присматривалась к моей шее». «Вообще-то я была единственным человеком, который случайно забрел в этот мир», – внезапно сказала я. Клыки, которые нависли над моей шеей, так и не сомкнулись. «То есть как она была единственной?» – послышался голос вампирши. Кусать меня она передумала. «Единственной неповторимой!» – воскликнул бывший Мышкин. «Девушка, я бы на вашем месте не принимала предложения. Знаете...» Сколько в мире мужчин хотят отдать концы в хорошие руки? Шепотом начала я, косясь в сторону тонкой холодной руки с длинными черными когтями. Вампирша задумалась. Ты меня укусишь, я отмучаюсь, а тебе потом с ним всю жизнь жить. Продолжала я, чувствуя, как меня по шее скребет нервный коготок. Только представь себе, ты летишь радостно сообщать подружкам о том, что тебе сделали предложение, а какая-нибудь «Кровомаша!» Говорит, «Тю! Мне мой муж принцессу дарил в качестве обручального человечка голубых кровей. А какая-нибудь крованаташа. Ей в ответ, «А мне герцогиню редких кровей». И ты сидишь такая, «А мне какой-то нищенка в лохмотьях, из которой всю кровушку на работе высосали». Вампирша поскребла коготком мою шею, но челюсть убрала. я поняла, что мыслью верна. А потом дети спросят, «Мама, а как вы с папой поженились? А ты такая, ну, у нас ничего не было. У него не было ни сил, ни денег, а у меня мозгов. Он подарил мне какую-то оборванку в лохмотьях?» Продолжала я, глядя на бледное лицо жениха. Басую, грязную, голодную. Кхм. «Знаешь, для меня это не принципиально!» Произнесла вампирша и снова потянулась в моей шее. Внутри живота что-то тревожно заерзало. «Хорошо, ты все взвесила перед тем, как сделать этот отчаянный шаг!» Внезапно произнесла я, спасая себе жизнь. Вампирша едва не сомкнула клыки. «Ты точно все продумала? Ты понимаешь, что в этом случае ты не отмучаешься, тебе с ним вечно куковать?» Клыки снова убрались от моей шеи. «Замок чей?» – спросила я, глядя на вампира. «Мой!» – послышался голос вампирши. «А она поскребла мою шею коготком. Фу, как мерзко!» «Так у него Никола кола, ни гроба! Ой-ой-ой!» – ой, выдала я, прищуриваясь на героя. «Поверь, я уже один раз замуж сходила. Это сейчас у вас веночно-сосательный период, а потом начнется инфернально поминальный. Он обленится, будет целыми днями висеть не с головой и на муху смотреть, а потом кровушка перебирать начнет. Ты ему приносишь жертву?» А он тебе, фу, я такое пить не буду, пересолено. Ты приносишь новую, фу, я такое пить не буду. Группа крови не та, резус-фактор не тот. Но он поклялся, что будет любить меня вечно. Мы даже договорились, что после того, как мы стали спать в одном гробу, я не пью кровь мужчин, а он не пьет кровь женщин. Послышался голос вампирши. Погоди, я тебе еще не все описала. Подумай сама. В гробу прибираться будешь ты. Это сейчас он, уйти моя кровососушка. А потом начнется. Кто так прибрался, почему в гробу полно земли? Неужели убрать сложно было? Мне погребальный венок задница колит. Продолжала я, вспоминая свой горький опыт. Вампирша промолчала. Ее ледяная рука лежала на моей шее, но не сжимала ее. А потом у вас пойдут дети. Ты такая милый. Присмотри за детьми, я на охоту слетаю. Возвращаешься. А тут двое возомнили себя голубями и собираются лететь в сторону солнца. Еще парочка детишек чеснок на зуб пробуют. <смех> Сглотнула я, глядя на побледневшего будущего отца. Сразу видно, он боится своего счастья. «У нас нет чеснока. Вампирам чеснок запрещен!» Возмутилась Миладора. «Где они его найдут?» «О, поверь, дети найдут все. «Оставь их минут на пятнадцать одних, а лучше просто моргни, чихни или отвернись. И не удивляйся, если они найдут Атлантиду в луже, откопают и оживляют тиранозавров в ближайшей песочнице и заставят скрещиваться кошку с собакой», – усмехнулась я. Да детей нет ничего невозможного». «Не верь ей, она, человек!» – пытался вставить свои пять копеек жених. «Не верь ему, он, мужик!» – усмехнулась я. «Но это еще не все!» «Неужели?» Удивилась вампирша, почти отпустив меня. «Еще не все? А что, подружки не рассказывали, да? Ну ладно, расскажу я. Это сейчас вы в гробу кувыркаетесь, как классики русской литературы в момент ЭГЭ. А пройдет каких-то жалких сто лет, как все. Будешь прятать кол под подушкой, пока рядом лежит в позе покойника твой супруг. Впила кол – есть любовь. Не успела – терпеть до следующего столетия». Вампирша сомневалась». Я посмотрела на то, как она задумчиво клыком покусывает губу. А потом однажды он скажет тебе, повисни вниз головой, дорогая, у меня для тебя ужасные новости. Я случайно залетел. Так ты узнаешь, что где-то на стороне у него есть обращенная им же девушка, а он устал от семейной жизни. И ты должна его понять, простить и отпустить в окно. Продолжала я, не сводя глаз возмущенного вампира. Меня уже не держали. Вампирша просто стояла рядом, бросая подозрительные взгляды на жениха жених клялся вечной любви. «Не хотела тебе говорить, шепотом произнесла я, глядя в ее прекрасные глаза, но твой жених мне предлагал стать его невестой. Я же согласилась лететь сюда только потому, что он обещал на мне жениться и сделать меня вампиром». Повисла тишина. «Элистад, знаешь, где тут ближайшее кладбище?» послышался голос вампирши. «Она отпустила меня к превеликому моему облегчению». Ничего, скоро узнаешь. Это правда? Э, я просто обманул ее, э, чтобы чтоб она не убежала, возмутился Элистат. Элистатом быть ему оставалось совсем недолго. Пару секунд. После этого нужно срочно бежать к паспортистке и переименовываться. Многоуважаемый кастрат, прокашлялась я, раздвигая платье. Сквозь лохмотья просвечивались грязные ноги. «Нет, ну хоть бы бантик нам не был, это просто неуважение, у меня даже туфлее нет. Ладно бы меня при полном параде подарили, а так даже дариться стыдно. А где красивая бархатная коробочка? Спорим другим девушкам обручальных человечков в бархатных гробиках дарили?» «Вон из моего замка!» — Окрасилась Мелодора, обнажив хищные клыки. «И чтоб духа твоего и твоей летучей мыши здесь не было, и венки свои забери!» Это раньше я думала, что ты таинственный, загадочный, молчаливый. А сейчас я понимаю, что ты просто тупой. Да, поддакнула я, глядя на то, как вампиры ругаются. Милодорочка, ты куда? Моё солнышко. Слышался голос жениха. И чтоб когда я вернусь, тебя здесь не было. Переезжай обратно к своей матери, в ваш фамильный склеп. Зашипела Милодора, ловко оборачиваясь летучей мышью. Она вылетела в окно. Листат вернулся. И бросился за ней. Два мышиных силуэта растворились в полной луне. Соляви, вздохнула я, провожая их взглядом. Так, отсюда нужно выбираться. Я побежала по коридору, налегла на массивную дверь и попала в следующий коридор. В конце следующего коридора было несколько дверей, и я выбрала ту, что справа. Со всех ног я бросилась к ней. Открыв скрипучий дверь, я поняла, что нахожусь в старинной запущенной комнате. Огромное зеркало слабо отсвечивало в потемках. В нем отражалось мое бледное грязное лицо. Я наклонилась, чтобы вытащить еще одну колючую ветку из юбки, а потом подняла голову, глядя на свое отражение. «А-а-а!» зарала я, видя, что за мной стоит огромный черный силуэт. ха повторила я волшебное заклинание. «В этом ас!» Сливались вместе сразу все. Возмущение. «Убирайся, мерзкое чудовище!» «Мольба. Сгинь, нечистая, не трогай меня!» испуг. «Ой, как неожиданно ты подкрался!» Это было точь-в-точь, -точь, как в фильме про проклятый дом с древним злом. Силуэт стоял, не шевелился, аккурат за мной. Я обливалась холодным потом, понимая, что это какое-нибудь древнее зло. Или того хуже, призрак ипотечника. Злой ипотечник намного злее, чем обычное. Оно годами платило и проклинало ипотеку за этот дом, а потом внезапно отбросило проценты. Не мудрено, что оно пытается убить наивное семейство, решившее свить уютное гнездышко в многострадальном ипотечном скворечнике. Вот так и хочется дать им пинка поскорее, чтобы они летели в Архангельскую область без остановок и пересадок. Черный силуэт подошел ближе. Рядом с моим плечом вспыхнули зловещие голубые знакомые глаза». — Свет мой зеркальце, скажи! — послышался голос, который я моментально узнала.